Страница 343, письмо 274 Татьяне Львовне Толстой, 1895 год, октября 25 -го, Ясная Поляна. «Не понимаю, как это могло случиться, что я в письме ни слова не упомянула тебе, когда я беспрестанно тебя вспоминаю, всякую минуту жду, что ты войдешь и во сне вижу тебя». Навалившийся камень поведения мальчиков стал полегче. Андрей говорил со мной, обещал все хорошее говорил по-человечески добро. Миша тоже лучше, чем я ожидал. Может быть, это влюбление и имеет свои хорошие стороны, несмотря на свою странность. С маматой особенно хорошо дружны, и это моя большая радость. Писать не пишется, и я стараюсь не жалеть об этом. Воскресенье противило». Если увидишь Гуревич, скажи ей, я получил ее письмо, что, во-первых, у меня ничего нет, и это далеко не кончено, а во-вторых, я обещал, если кончу, в посредник. Примечание второе, третье. То, что Икскуль сокращает или хочет сократить Царство Божье, то это мне очень приятно. Примечание четвертое. Это, я думаю, нужно. Сегодня чудный осенний день, и я утром поехал верхом на Меронихе в Тулу. Было очень хорошо. Поедем в Пирогово, коли живы будем. Целую тебя. Привет, Эрдели. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо к Софье Андреевне Толстой от 16 октября. Смотри, том 84, письмо 638. Второе. Письма от 19 октября. Гуревич, имея в виду, в воскресенье писала. «Сделайте так, чтобы мы могли напечатать вашу вещь хоть одновременно с другими. Смотри том 68, страницу 251». Третье. В «Воскресенье не издавалось посредником. И четвертое. «Толстой в октябре, читая Царство Божье по-итальянски, нашел в нем ужасно много длинот. Смотри том 87». Письмо 405. Икскуль эту работу не выполнила. Конец примечаний.